Глава Тритья между двух огней с этим адом в груди приходит он домой. Взор его дикий, на лице сквозит нечистая совесть, вся наружность искомка на душевную тревогой. По обыкновению его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды, каждый кажется хочет проникнуть, что делается у него в душе. Прочь к черту, говорит он ужасным голосом и все с трепетом удаляются, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. Не желая встретить жену, Волынская не идет в дальние покои и остается в зале. То прохаживается по ней тяжелыми, принужденными шагами, будто совесть и в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашел на него столбняк. Везде преследует его кровавое пятно. На всем белом видит он этот ужасный знак — Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает ее ласки. На все вопросы ее нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастье, тревожит ее. Она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру, но слезы, блеснувшие в ее глазах, пробивают, наконец, путь к его сердцу, довольной одной жертвы. Нету ли еще убить за любовь ко мне?» Думает он, старается ее успокоить, увлекает в свой кабинет, целует ее и силится забыться в ее ласках. Доброе, милое это существо радуется своей победе, торжествует ее разными пламенными изъяснениями любви своей. Она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынский в холодности. Она страстная любовница, утончающие свои ласки. Она плачет от упоения любви. Но что с ней вдруг? Она отпрянула от него, как будто сам сатана ее укусил. Она дрожит, будто провели по всему ее телу замороженным железом. Безумный, среди пламенных изъяснений любви забывшись, он произнес «Милая марии И уста его, не договорив околдованного слова, оледенели. И волос его встал дыбом. — Что ж вы, сударь, не доканчиваете, — сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла. Ревность задушила ее. Артемий Петрович почти насильно обвил ее своими руками, как бы заключил ее в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя. Целовал ее руки, умолял ее взором но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его. «Прочь! Прочь, обманщик, негодный человек!» — говорила она, рыдая. «Так вот ваша любовь! Вот мое сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша! Прекрасная любовь! В то время, как меня ласкаете как, я думаю, быть счастлива, сколько может быть счастливо Божье создание у вас на уме в сердце ваша молдаванка. Ваши ласки мне расточаемые принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности, вашей прелестной, божественной мариорицы. Нет, этого боли не будет. Я не дойду боли до такого позора». И вот причина вашей горести. Зачем же было меня обманывать? Давно бы мне просто сказать, ты мне постыла. Я люблю свою молдаванку. Одну ее. Мне было бы легче. Повторите мне это теперь и оставьте меня. Расстанемся лучше. У меня будет кого любить и без вас. Со мной останется мой Бог и Спаситель, которого вы забыли. И несчастная рыдала. Ломая себе руки, ревность заставляла ее говорить то, что она, конечно, не в состоянии была бы выполнить. Артемий Петрович встал пред ней на колено. Уверял, что хотел ее испытать. Божился, что ее одну любит, что ее одну век будет любить, что к мариарице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила. Но наперед требовала чтобы он подтвердил свою клятву пред образом Спасителя. И он как бы в храме пред алтарем подтвердил ее со слов Натальи Андреевны, диктовавшей ему то, что он должен был сказать для успокоения ее. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед Богом. От любви к Мариорице, возмущенной такими неудачами и несчастьями, лишенной своего очарования, Действительно, осталось только глубокое сожаление. Но это чувство так сильно возбуждало в нем угрызение совести, что он готов был желать себе скорее смерть. Любил он истинно свою жену? Да. Он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца. Но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце измученным страстью, раскаянием, бедствиями Мариуриц, страхом быть улеченным в связи с нею, бедствиями отечества. В сердце его была одна живая рана. Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, Она прошла в свою спальню и там молилась усердно, со слезами, чтобы Господь сохранил ей любовь супруга, который после Бога был для нее дороже всего. Успокоив ее, Волынский хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала это утешения. Он принялся писать к Мариорице, но при каждом скрипе шагов в ближней комнате При малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идет? Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице. Кабинет министра, который некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне как дитя. Дверь на запор. Письмо, которое он писал к Мариорице, было рашено слезами, так что по нём сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слёзы и бросить письмо под кипу бумаг. Рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Пирокин и Щурхов. Тысячу проклятья их безвременному посещению! Однако Швелина просить друзей. Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что право их дела начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне. Волынский не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа осветилась новую клятву друзей, действовать решительно против врага России, и если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость. Как доволен был хозяин, когда гости удалились. Он продолжал и кончил письмо. Рабу поручено доставить его, во что бы то ни стало, и сейчас. Когда княжна была приведена в чувство и государь не оставил ее в ее спальне. Горничная Груня передала княжне клочок бумаги, произнеся при этом три волшебные слова от Артемия Петровича. Казалось, Мария Арица встала из гроба и услышала райское пение. Глаза ее заплестали по-прежнему, грудь ее взволновалась. Что бы ни было в этой записке, думала она целую с восторгом, «Я уж счастлива. Это знак, что он помнит обо мне». Задыхаясь, она читала письмо. «Безумный! До чего довел я тебя? И вот небо, которое тебе обещал. Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастье? Скажи, милая, бесценная Мариорица, научи меня». Одно слово, одно твое желание, и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни. Хотя бы я должен купить твое благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду, напиши одно слово о своем здоровье. Ради Бога укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну если не получу от тебя ответа. Половина того, что писал Волынской, была ложь. Но она сделала свое действие. Успокоила, утешила Мариарицу. И цель его была достигнута. Княжна отвечала. Ты обещал мне небо на земле и дал мне его. «Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? Ведь ты не Бог. За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мог все не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен. Ты дал мне более, нежели я ожидала. С тобой узнала я благо, каковы самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело — жить и умереть для тебя» для твоего спокойствия, счастья и славы. Ты плакал. Следы твоих слез остались на бумаге. Вот для чего пали они на нее. Для чего не могла я выпить их моими поцелуями. Боже, и я виной их. Мне сделалось дурно от слов этого злого человека, Берона. Я к этому не приготовилась и... Ещё не привыкла, но с этой минуты даю тебе слово не потревожит тебя и тенью огорчения. Будут тверда, как любовь моя. Спи, милый друг. Сны твои да будут так радостны, как теперь сердце моё. Ни слова неудачи свидания, болезни своей, ни слова цыганки, она всё забыла. Она помнит только своего обольстителя. Сердце её благоухает только одним чувством — Похожая на цветок хлопка, который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь. Отпадает червь, и благоухание исчезает. Прочитав письмо, Волынской, несколько успокоился. Оно убаюкало его совесть, но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. То уже участь имели прежние письма к нему мариорицы, так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом. Он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира обстоятельства сняли лучи, которыми любил он ее убирать в одни своей страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его. Надо было обманывать и любовницу, и жену, столько горячо его любивших. Волынский сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнюю силою и благородством души? Всякая жертва требует очищения.